Глава четырнадцатая Окольная дорога вдоль излученной реки Сан-Исидро была очень старая дорога. Никто и не знал ее возраста. Это правда, что по ней ездили в дилижансах и верхом. В сухое время года по ней гнали скот к реке, где он мог полежать в жару под ивами и напиться из ям, открытых в ложе реки. Старая дорога была просто полоской земли только что не вспаханной, а убитой копытами до да отмеченной колеями. Летом, когда проезжала телега, тяжелые тучи пыли подымались над ней, а зимой из-под конских копыт прыскала полужидкая грязь. Постепенно дорога углубилась, стала ниже, чем поля вокруг, и зимой превращалась в длинное озеро со водой, местами очень глубокой. Тогда-то люди со стругами и прорыли канавы по бокам, отсыпав грунт в сторону дороги. А потом землю стали возделывать, и скот стал такой ценностью, что владельцы придорожных участков поставили изгороди, чтобы своя скотина не уходила, а чужая не приходила. Изгороди представляли собой колотые столбы из секвои, связанные на середине высоты досками 15 на 2,5 сантиметра а поверху была пущена старинная колючая проволока, перекрученная полоска металла с заточенными зубцами. Изгороди жгло солнце и мочили дожди. Красноватые доски и столбы сделались светло-серыми или серо-зелеными. Дерево обросло лишайником, а на теневой стороне столбов лепился мох. Прохожие люди, воспламененные истиной, писали свои послания на досках. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное. Грешник, приди к Богу, поздно, что польза человеку, приди ко Христу. А другие люди писали другие послания по трафарету. Медикаменты у Джея Сайрус Нобл, врачебные виски, веломагазин Сан-Исидру. Теперь все надписи выцвели и потускнели. По мере того, как все меньше земли оставалось под выпасом и все больше шло под пшеницу, ячмень и овес, фермеры начали истреблять на полях сорняки, сурепку, дикую горчицу, маки, чертополох, молочай, и эти беженцы нашли приют в канавах у дороги. Поздней весной горчица стояла в два метра ростом, и красноплечие желтушники вели гнезда под желтыми цветами а в мокрых канавах росла жируха — водяной крес. Придорожные канавы под высокими зарослями бурьяна стали жилищем для ласок и ярких водяных змей, а по вечерам — водопоем для птиц. Весной луговые жаворонки все утро сидели на старых изгородях и сыпали свои тирольские песни. Осенними вечерами на колючей проволоке плечом к плечу, километр за километром, сидели траурные голуби, и перекличка их катилась на километры непрерывной ноты. По вечерам вдоль канав летали козадои, высматривая снедь, и в темноте разыскивали кроликов сипухи. А когда заболевала корова, На старой изгороде сидели, дожидаясь ее смерти, большие и уродливые черные грифы. Дорога была почти заброшенной. Пользовались ею всего несколько семей, к чьим фермам не было никакого иного доступа. Когда-то здесь было много мелких владений. Человек жил подле своей пашни, сзади дома была его ферма, а спереди, под окнами залы, его грядки. Теперь же здесь расстилалась незаселенная земля, и домишки со старыми амбарами стояли без стекол, некрашенные серой. К полудню с юго запада надвинулись тучи и встали грядой. Есть примета, что чем дольше собираются тучи, тем дольше будет идти дождь. Но он еще не собирался. Еще виднелись клочки голубого неба. И то и дело слепящий луч солнца упирался в землю. А раз башнеподобные облако раскроило солнечный свет на длинные прямые ленты. Хуану пришлось вернуться немного назад по шоссе, по вороту на старую дорогу. Прежде чем свернуть, он остановил автобус, вылез и прошел вперед. Он почувствовал под ногами жирную грязь, и ему стало радостно. Он чуть не силком тащил это поголовье к нужному месту, хотя ему-то дела нет до их нужд Теперь он думал о них чуть ли не со злорадством. Они сами выбрали эту дорогу. И, может быть, им повезет. Он испытывал радость отпускника. Хотели — пусть получают. Интересно, что они станут делать, если застрянет автобус? Перед тем, как повернуть назад, Он ковырнул носком смесь гравия и грязи. Он подумал, а что сейчас делает Алиса? Да уж известно, что Алиса делает. А если он загробит автобус, ха, он может просто уйти от него, просто уйти и не вернуться. До чего же радостным было это чувство отпускника? Когда он влезал в автобус, его лицо сияло от удовольствия. «Прямо не знаю, проберемся ли», — весело сказал он. И пассажиров несколько встревожило его воодушевление. Пассажиры собрались вместе, заняв самые передние места. Для каждого из них Хуан был единственной связью с нормальным миром, и если бы они узнали, что у него на уме, они бы очень испугались она разбирала веселье он закрыл дверь автобуса и дважды газанул прежде чем включить первую скорость и вывести автобус на топкий проселок и стуч вот-вот должно было хлынуть он знал это он видел как посеклась одна туча на западе там уже начиналось и сейчас понесется по долине еще один весенний ливень Свет опять стал металлическим, застиранным и блеклым, как в подзорной трубе, и это могло означать лишь проливной дождь. Ван Брандт радостно сказал «Дождь собирается!» — «Похоже!» — согласился Хуан и повернул автобус на проселок. Рисунок на протекторах был глубокий, но, съехав с асфальта, Хуан почувствовал, как стало проскальзывать в жирной грязи резина, и зад автобуса потащила в сторону. Все же под грязью было дно, и автобус полез по проселку. Хуан перевел на вторую скорость. Так на ней и придется ехать, чего доброго, всю дорогу. Мистер Причард громко, чтобы перекрыть шум мотора, спросил. «Этот объезд большой?» «Не знаю», — ответил Хуан. Никогда здесь не ездил. Говорят, километров 20-25, что-то около этого. Он сгорбался над баранкой, и взгляд его перебежал с дороги на деву Гвадалупы под ветровым стеклом. Хуан не был истово верующим человеком. Он верил в силу девы, как ребенок верит в силу своего дяди. Она была и куклой, и богиней, и амулетом, и родственницей. Мать его, Ирландка, вышла замуж в семью девы и приняла ее так же, как мать и бабку мужа. Дева Гводолупы стала ее семьей и ее богиней. С этой девой в широких юбках, стоящей на лунном серпе, прошло все детство Хуана. Она была при нем неотлучна. Над его кроватью наблюдала его сны, в кухне присматривала за стрипней, в передней, впускала его в дом и выпускала, и на двери синей слушала, как он играет на улице. Была в церкви, внутри своей собственной красивой часовенки в классе, и, словно этого вездесущее было мало, он еще носил ее на груди, золотую медальку на золотой цепочке. Он мог спрятаться от матери, от отца и братьев, но смуглая дева была с ним всегда». Других родственников можно было провести, обмануть, перехитрить, одурачить, а она знала все. Он признавался ей в разных поступках, но только для порядка, потому что она и так о них знала. Это скорее был рассказ о побуждениях, толкнувших тебя на какой-то поступок, чем доклад о том, какой поступок ты совершил. Хотя и это было глупо, потому что побуждения она тоже знала. И тут у нее бывало особенное выражение лица, полуулыбка, словно она вот-вот рассмеется. Она не только понимала, она и чуть-чуть забавлялась. И если эта полуулыбка вообще что-то означала, то ужасные детские преступления, как видно, не заслуживали ада. Так что в детстве Хуан любил ее искренне, надеялся на нее. Отец говорил, что она особо выделена оберегать мексиканцев. Когда он видел на улице немецких или американских детей, он знал, что его деве на них наплевать, потому что они не мексиканцы. Если добавить к этому, что Хуан не верил в нее умом и верил каждым чувством то вы уясните его отношение к Деве Марии Гваделупской. Автобус лез по грязной дороге очень медленно, оставляя за собой глубокие колеи. Хуан скосил глаза на деву и сказал про себя. «Ты знаешь, что я не был счастлив, и что из чувства долга, которое мне поперек натуры, я оставался в селках раскинутых для меня. А сейчас я доверяю решать тебе. Сам я не могу взять на себя решение» сбежать от жены и от маленького моего хозяйства. Когда я был моложе, я бы и сам смог, но теперь я размяк и слаб в решении. Я передаю это в твои руки. Я на этом проселке не по своей воле. меня затащила сюда воля этих людей, которым нет дела ни до меня, ни до моей целости и счастья, а только до своих надобностей. Я думаю, Они меня даже не видят. Я машина, чтобы вести их, куда им надо. Я предлагал им вернуться, ты слышала? Так что я передаю это тебе, и я пойму твою волю. Если автобус застрянет так, что с обычными стараниями я его вытащу и смогу ехать, я его вытащу». Если обычные предосторожности позволят удержать автобус на ходу, я от них не откажусь. Но если ты в своей мудрости захочешь дать мне знак и утопишь автобус в грязи по оси или стянешь его с дороги в кювет, где я ничего не смогу сделать, тогда я пойму, что ты одобряешь мое намерение. Тогда я уйду. Тогда эти люди пусть сами о себе заботятся. Я уйду и исчезну. Я никогда не вернусь к Алисе. Я скину с себя старую жизнь, как костюм или исподний. Решай ты. Он кивнул и улыбнулся деве. И у нее на лице была слабая улыбка. Она знала, чем все кончится, но выяснить это пока не было возможности. Без разрешения сбежать он не мог. «Надо было, чтобы одобрила деву. Последнее слово за ней. Если она очень против того, чтобы Хуан ушел от Алисы, она выровняет дорогу и проведет автобус. И он поймет, что отпущенное ему отпущено пожизненно». Он сильно дышал от возбуждения, и глаза его блестели. Милдред видела его лицо в зеркале она не могла понять от чего он так сияет чему радуется вот мужчина подумала она мужчина насквозь мужественный такой мужчина нужен был бы настоящей женщине потому что он не допустит в себе ничего женственного ему довольно его собственного пола он никогда не попытается понять женщину а это такое счастье Он будет просто брать у нее то, что ему надо. Отвращение к себе у нее прошло, и на душе стало полегче. Ее мать сочиняла в уме очередное письмо. «И вот мы очутились на грязной дороге за много километров от населенных мест, и даже шофер не знал дороги. Тут что угодно могло случиться, что угодно. Вокруг никаких признаков человеческого жилья, и начинался дождь. Дождь начинался. Не порывами и потоками, как утром, а сильный, настойчивый, барабанищий, деловитый дождь, который изливает столько-то литров в час на данной площадь Ветер стих совсем. Это был отвесный ливень, дождь как таковой. Автобус с шипением и плеском давил ровную дорогу, и Хуан, чуть поворачивая руль, чувствовал, как заносит машину. «Цепи у вас есть?» — окликнул его Ван Брандт. «Нет?» — весело ответил Хуан. — Не могу достать цепи с довоенных времен. «Не думаю, что вы проедете», — сказал Ван Брандт. «На ровной местности еще ничего, но довольно скоро вам придется ехать в гору» он показал на восток, на горы, которым полз автобус. «Река ударяется прямо в обрыв!» — крикнул он пассажирам. «Дорога идет над обрывом! Не думаю, что мы въедем!» У прыща это утро прошло во внутренней борьбе и напряжении. И без того в его жизни было мало спокойных минут, но нынче выдался день особенно бурный. Тело у него горело от возбуждения. В прыще бушевали похотливые юношеские соки. И сон его, и явь были заполнены одним предметом. Но столь разнообразно было действие этого единого раздражителя, что сейчас он готов был лезть ко всем, как щенок, а через минуту барахтался в густой и чувствительной романтике, а еще через минуту покаянно бичевал себя. Тогда он чувствовал, что одинок, и что он одинокий, величайший грешник на земле. С раболепным обожанием смотрел он на владеющего собой Хуана и других знакомых мужчин. С той минуты, когда он увидел Камилу, он потянулся к ней душой и телом, и тяга эта порождала то сладострастные картины обладания, то грезы о женитьбе и совместной жизни. То он сближался с ней настолько, что готов был подойти и попросить напрямик, то от одного ее мельком брошенного взгляда его пробирала дрожь смущения. Снова он попытался сесть там, откуда мог незаметно наблюдать за ней, и снова потерпел неудачу. Он видел только ее затылок, зато норму в профиль. Так что лишь сейчас, с опозданием, Прыщ заметил перемену в норме, и, заметив, глубоко вздохнул. Она стала другая. Он понимал, что это всего-навсего косметика. Он видел со своего места и подрисованную бровь, и губную помаду, но не от этого быстро и горячо побежала по жилам кровь. Норма стала другой. У нее появилась осознанная женственность, которой не было раньше, и неукротимые соки опять зашептали ему. Если, о чем он знал в глубине души, Камилы ему не видать, то можно добиться нормы. Ее он не так боялся, как богиню Камилу. Бессознательно он начал строить план, как подстеречь норму и одолеть ее. Новый нарывчик образовывался у него на левой щеке. Не удержавшись, он ковырнул его, и зацветшая плоть возмущенно побагровела. Прыщ украдкой взглянул на предприимчивый палец, спрятал его в карман и там обтер. Он раскровянил щеку. Он вынул носовой платок и приложил к лицу. Мистер Причард беспокоился, смогут ли они проехать и успеет ли он к самолету. И еще его грызла мысль, мешавшая расслабиться и отдохнуть. Он попробовал отделаться от нее смехом. Он применил все привычные методы истребления неприятных мыслей, но они не помогли. Эрнест Хортон заявил, что план мистера Причарда — шантаж. И Эрнест даже высказал опасение, что Эллиот Причард украдет его идею накладных лацканов для темного костюма, если не принять мер. Сперва это возмутило мистера Причарда с его репутацией и положением. А потом он подумал. «Да, у меня есть репутация и положение в моем кругу, но здесь у меня нет ничего. Я одинок». Этот человек думает, что я вор. Я не могу отослать его к Чарли Джонсону, чтобы ему объяснили, насколько он заблуждается. Это очень сильно волновало мистера Причарда. Эрнест пошел еще дальше. Он высказал мысль, что мистер Причард из тех людей, которые ходят на квартиры к блондинкам. Он никогда в жизни этого не делал. Необходимо доказать Эрнесту Хортону, что он судит привратно. Но как это сделать? Рука мистера Причарда лежала на спинке сиденья а Эрнест сидел позади него один. Мотор автобуса, ехавшего на второй скорости, работал громко и старый кузов дребезжал. Существовал только один способ — предложить что-то Эрнесту Хортону, что-то честное и открытое. Тогда он поймет, что мистер Причард не вор. Была одна смутная мысль. Он обернулся. «Меня заинтересовал ваш рассказ о том, как у вас в компании относятся к свежим идеям». Эрнеста это позабавил. «Мужику чего-то надо». Он заподозрил, что приятелю захотелось попасть на вечеринку. Такой же был начальник у Эрнеста обожал ночные совещания, и всегда они кончались в публичном доме, и всегда он удивлялся, как сюда попал. «У нас чудесно относится сказал Эрнест. «В этой моей идее нет ничего особенного», — сказал мистер Причард. «Просто как-то пришло в голову. Можете ею воспользоваться, если хотите, и если вам от нее будет польза». Эрнест молча ждал. «Возьмем запонки», — сказал мистер Причард. «Я, скажем, всегда ношу отложные манжеты и запонки, а когда вы вставили запонки, чтобы снять рубашку, их надо вынуть. И если вы хотите поддернуть рукава, когда моете руки, тоже надо вынуть запонки. Их легко вставить, пока не надел рубашку, но тогда не просунешь руки. А когда ты в рубашке, запонки вставить трудно». «Понимаете мою мысль?» «Есть такие, которые сцепляются», — сказал Эрнест. «Да, но на них нет спроса. Половинки всегда куда-то заваливаются и теряются». Автобус остановился. Потом Хуан включил первую скорость и осторожно двинулся дальше. Автобус тряхнуло, когда он проехал яму, тряхнуло еще раз, когда проехали задние колеса, и он медленно пополз дальше. Дождь громко барабанил по крыше. Дворник повизгивал на ветровом стекле. Мистер Причард еще больше откинулся на сиденье и сдвинул рукав так, что показалась золотая запонка. «Теперь предположим, — сказал он, — что вместо цепочки или перекладины здесь пружина. Когда стаскиваешь манжета через руку, пружина растягивается». «Можно поддернуть манжеты, чтобы вымыть руки, а потом все встанет на место». Он внимательно следил за лицом Эрнеста. Эрнест, прищурившись, думал. «Но как это будет выглядеть? Пружина-то нужна стальная, иначе это на раз». Мистер Причард с готовностью ответил. «Я это продумал. В дешевых можно золотить пружину или серебрить» а в дорогих, скажем, чисто золотых или платиновых, в качественных. Тут вместо перекладины трубка, и когда манжета на запястье, пружина целиком прячется в трубку». Эрнест задумчиво кивнул. «Да», — сказал он, — «да, очень неплохая мысль». «Она ваша», — сказал мистер Причард. «Ваша. Пользуйтесь ею как вам угодно». Эрнест сказал, «Наша компания выпускает другие товары, но, может быть, может быть, я смогу их уговорить. Самый ходкий товар на свете, из мужских, конечно, это бритвы и бритвенные принадлежности, ручки, карандаши и ювелирные изделия. Человек, который за год пяти строк не напишет, запросто покупает шикарную авторучку за 15 долларов» а ювелирные? Это может выгореть. Какие ваши условия, если им подойдет эта идея? Никаких, — ответил мистер Причард. Никаких условий. Я вам дарю ее. Хочу помочь молодому, подающему надежды человеку. Настроение у него опять исправилось. Но что, если выгорит это дело, которое он придумал? Что, если оно принесет миллион? «Что если...» «Но он сказал, и он своему слову хозяин. Его слово — закон. А уж захочет ли Эрнест выразить свою благодарность, это ему решать». «Мне совершенно ничего не надо», — повторил он. но это очень мило с вашей стороны». Эрнест достал из кармана блокнот, что-то написал и вырвал листок. «Конечно, для начала надо будет оформить права», — сказал он. «Если у вас найдется в Голливуде свободное время, может быть, позвоните мне и поговорим по-деловому. У нас с вами может получиться дело». При этих словах его левое веко чуть опустилось, а потом он скосил глаза на миссис Причард. Он передал листок мистеру Причарду и сказал. «Хэмпстед, 3255». Герб Алоха. Квартира 12-Б. Мистер Причард слегка покраснел, достал бумажник и сунул в него записку. Спрятал записку поглубже, на самое дно. Вообще-то она была ни к чему. Он мог выбросить ее при первом удобном случае, потому что память имел отлично. Годы пройдут, прежде чем он забудет этот номер телефона. Машинка в голове щелкнула. Испытанная его машинка. «Три да два И еще раз. И хэмпстед. Хэмп — конопля. Конопля — лен. Лен — белый». У него были сотни таких приемов запоминания. Волосы, как лён блондинка. Руки чесались выкинуть бумажник. Бернис иногда лазила к нему в бумажник за мелочью. Он сам ей разрешал. А сейчас он нутром чувствовал опасность унизительное, однако, чувство, когда тебя обозвали вором. Он спросил жену, — Как ты себя чувствуешь, девочка? — Хорошо, — ответила она. — Кажется, я переборола. Просто сказала себе, — Я не позволю ей начаться, не позволю ей портить отпуск моим милым. — Вот и хорошо, — сказал мистер Причард. — А скажи, милый, — продолжала она, — «Как к вам, мужчинам, приходят такие идеи?» «Да просто приходят, и все», — ответил он. «А это из-за новой рубашки с маленькими петлями. Я на днях в ней застрял, чуть не пришлось звать на помощь». Она улыбнулась. «По-моему, ты ужасно милый», — сказала она. Он положил руку ей на колено и сжал ей ногу. Она игриво хлопнула его по руке, и он отпустил. Норма повернула голову так, что ее губы были против уха Камилы. Зная, что прыщ подслушивает, она старалась говорить как можно тише. Она ощущала его взгляд, и в каком-то смысле он ее радовал. Никогда в жизни она не чувствовала себя так уверенно, как сейчас. — Вообще-то у меня нет семьи. Ну, того, что можно назвать семьей, — сказала Норма. Она все вываливала Камиле. Она рассказывала и объясняла ей всю свою жизнь. Ей хотелось, чтобы Камила знала о ней все, и какой она была до нынешнего утра, и какая она теперь, чтобы Камила стала ее семьей, чтобы привязалась к ней эта прекрасная и уверенная женщина. «Когда ты одна на свете, ты такие штуки выкидываешь», — сказала она. «Я людям врала, перед собой притворялась». Делала вид, как будто это на самом деле. Ну, что я придумала? Знаешь, что я делала? Я воображала, как будто один знаменитый артист, ну, мой муж. Это вырвалось. Норма не собиралась заходить так далеко. Она покраснела. Этого не надо было говорить. Этим она как будто предавала мистера Гейбла. Но, призадумавшись, Она нашла, что дело обстоит не совсем так. Мистер Гейбл не вызывал такого чувства, как раньше. Чувство перешло на камиллу Это поразило Норму. Она усомнилась в своем постоянстве. «От того, что у тебя нет семьи и нет друзей», — объяснила она, — «наверное, ты их просто придумываешь, если у тебя их нет. Но теперь-то, ну, если мы снимем квартиру, мне ничего не придется придумывать». Камила отвернулась, чтобы не видеть этой ноготы в глазах нормы, их совершенной беззащитности. «Милые мои», — подумала Камила, — «куда же я угодила? Не хватало мне ребёночка. Впуталась, за здорово живёшь. Как это вышло-то? Теперь я должна буду над ней колдовать и жить её жизнью. И скоро мне это осточертеет, но уже увязну так, что не выкарабкаюсь». Если Лоррейн вытурила своего рекламщика, и мы можем съехаться, куда я ее дену? С чего все началось? Какого черта я полезла? Она повернулась к норме. Детка, — начала она решительно. Я не говорила, что мы снимем. Я сказала, посмотрим, как пойдут дела. Ты обо мне много чего не знаешь. Во-первых, я помолвлена, и мой жених, Он считает, что мы скоро сможем пожениться. Так что, понимаешь, если он захочет сейчас, как мы с тобой поселимся?» Камила увидела в глазах у Нормы отчаяние, похожее на ужас. У девушки запали щеки и рот, бессильно повисли руки и плечи. Камила сказала себе, «Можно снять комнату в ближайшем городе и спрятаться, потеряться. Можно сбежать от неё, «Можно... Господи, как же я в это впуталась! До чего я устала! Мне бы сейчас в горячую ванну!» вслух она сказала. «Не огорчайся, детка! Может, он еще не надумал? Может... Да послушай, детка, может, все устроится! Может быть, правда!» Норма крепко сжала губы и отвела глаза. Голова ее вздрагивала от толчков автобуса. Камиле не хотелось на нее смотреть. Потом Норма овладела собой. Она спокойно сказала. «Вы, наверное, меня стыдитесь. Я вас не виню. Я могу быть только официанткой, но если вы меня научите, я тоже попробую стать сестрой. Буду учиться по ночам, а днем работать официанткой. Но я выучусь, и тогда вам не надо будет меня стыдиться». Ведь это будет не так трудно, если вы поможете. Муторная волна прокатилась по желудку Камилы. Господи Боже милостивый, вот это попалось! Что я ей скажу? Врать дальше? Или все же растолковать ей, каким способом я зарабатываю? И еще хуже будет? А может, это так ее оскорбит, что она и не захочет меня в подруги? Может, это самое лучшее? — Нет. Пожалуй, лучше всего потерять ее в толпе. Норма говорила. — Мне бы тоже хотелось иметь специальность, как говорится, достойную, вроде вашей. Камила с отчаянием сказала. — Слушай, детка, я жутко устала. Так устала, что думать не могу. Я уже еду несколько суток. Сил нет думать ни о чем. Давай пока оставим. Посмотрим, Как там пойдут дела? — Извините, — сказала Норма, — я разволновалась и совсем забыла. Больше не буду говорить. Посмотрим, как пойдут дела, да? — Да, посмотрим.